Глава тридцать восьмая На другой день, ранним утром, в башню в платье простолюдинки пришла мадемуазель де ла -Моль. Она бросилась к нему на грудь и расплакалась. Жюльен восхитился ее характером, ее чувством. Все-таки он любит королеву. Он пытался показать, что ее посещение не вполне уместно. «Дорогая моя Матильда, ваш приезд в Бизансон навредит господину Деламолю, а я и так причинил ему много горя. Устраивайте свою судьбу». «Ваша холодная рассудительность неожиданна, но я позаботилась о своем добром имени. Я приехала сюда в почтовой карете под именем госпожи Мишле, своей горничной, а потом получила от судейского за определенную мзду разрешение посещать тебя каждый день, как твоя жена». «Сущее безумие», — подумал Жильен, — «но я не хочу этому мешать». И они предались любви и счастью. Матильда видела в лице своего возлюбленного черты своего героического предка Бонифаса де Ламоля. Матильда предложила денег всем лучшим местным адвокатам, и они, поцеремонившись, их взяли. А поскольку все зависело в большей мере от абата де Фриллера, то через неделю ей удалось попасть к нему на прием. Господину де Фрилеру потребовалось всего несколько секунд, чтобы заставить Матильду признаться, что она никто иная, как дочь его могущественного противника Маркиза де Ламоле. Из речей этой девушки Аббат понял, что он может получить епископский жезл. Эта цель замаячила перед ним. То, на что он мог рассчитывать только в далеком будущем, внезапно оказывается совсем рядом. И и он обещал ей, что лично позаботится о том, чтобы присяжные приняли верное решение, проголосовав за оправдательный приговор. Правда, Аббад де Фрилер не отказал себе в удовольствии рассказать этой обворожительной девушке историю любви ее мужа госпоже дереналь заставив ее мучиться от ревности».